Глава сороковая. Сражение. Чувствую, как муж злится, будто это мои переживания. Не на самого Сиджесвальда, а скорее на то, что тот не хочет услышать и понять. Впрочем, нет, на брата он тоже злится. Из-за меня, из-за того, что наследник думает обо мне и чего он от меня хочет. Я пока плохо понимаю, что требуется сделать. Они говорят про прохождение сквозь пламя. Но я же не боюсь огня. Могу засунуть в костер руку и не почувствовать боли. Ад беспокоит что-то еще. Или огонь, о котором они говорят, будет каким-то иным. Вот, значит, как, брат. Не думал я, что нам с тобой придется драться из-за девки. «Мы можем не драться», — возражает Даллард. «Я готов остановиться прямо сейчас. Мы оба знаем, чем закончится этот поединок». «Ну ж нет, братец!» Сиджесвальд тоже взмахивает руками. «Воздух вздрагивает, поднимается ветер. Над огненными лужицами вырастают столпы пламени. Жуть!» Адалард поднимает подбородок одновременно с глубоким вдохом, и я, едва начавшая разбираться в магии и том, как растекаются потоки, кашляю. Такое ощущение, будто я угодила в бурную реку и захлебываюсь, но не водой, а магией. Вокруг нас с Адалардом вспыхивают огненные язычки. Бесструктурно. Сила концентрируется кольцом, но дракону не всегда удается сдержать рвущуюся силу. Злость моего мужа сменяет ощущение холодного спокойствия. Сейчас, стоя рядом и положив ладонь на его спину, я четко и ясно ощущаю его сосредоточенность на том, что я цела. Как же много мне сейчас предстоит узнать о магии. Ад переключился с агрессией на спокойствие так быстро, словно у него внутри рычаг есть. Дыхание ровное, идеальное, подходящее для боя. Волноваться за него предстоит мне. Как он собирается сражаться, ничего не видя? Сиджесвальд морщится и опускает подбородок. «Знаешь, брат, я уверен, что одолею тебя сегодня». В этот момент из толпов выходят гарпии. «Ад! Тут гарпии! Много! Очень!» Он хмыкает и повторяет. «Держись рядом. Ладонь мне на спину, чтобы я понимал, где ты. Хорошо. Сразу чувствую, как напрягаются мышцы под ладонью. Опускает голову и вдыхает воздух короткими порциями». Гарпии, переглядываясь, смыкают вокруг нас кольцо. На Сиджесвальда внимания они не обращают, будто его здесь и нет. Адалард вдыхает глубже, а после... Мир словно взрывается. Если представить, что воздух вокруг нас состоял из прозрачного желе, то его мгновенно пронзает множество ослепительно ярких молний. По носу ударяет запах гари из жженного мяса, Крик, или скорее виск, гарпий, оглушает, и я жмурюсь. Не знаю, сколько противников здесь появилось, но теперь... Адалард поднимает подбородок и смотрит на Сиджи Свальда так, будто точно знает, где он стоит, хотя его глаза по-прежнему затянуты тьмой. В этот момент я понимаю, почему одного присутствия принца хватило, чтобы отвадить всех желающих напасть на Аратара. Его магия жгла кожу и щипала нос. Такая сила, что ее буквально пальцами ощущаешь. Я бы очень не хотела оказаться на месте врага моего мужа. «Успокоился?» — спрашивает он у брата. «Я не отдам тебе Аратар». Рычит асфальт и взмахивает рукой. «В нашу сторону летят черные сгустки. Я вздрагиваю и уже открываю рот, чтобы предупредить, но ад будто чувствует их и реагирует раньше, чем я набираю воздух в грудь. Завязывается бой, да такой жаркий, что мне приходится отойти на пару шагов. Адалард то и дело поворачивает ко мне голову, словно прислушиваясь. Он явно чувствует всполохи тьмы» который швыряет в него Сиджесвальд. Темп нарастает, тьма мешается с огнем, они разбиваются друг от друга, как снежки в разгар зимы. Не знаю почему, но очень хочется сравнить их с детьми. Будто сосредоточенность на этом сделает драку не такой страшной. Превратит их попытку убить друг друга в ссору, спор. Ад явно сдерживает напор, но Сиджесвальд остался совсем без рассудка. Они же драконы, и если они лягут спать, то исцелятся, так ведь? Сиджесвальд тоже? «Не хочу, чтобы кто-то умер. Их движение уже похоже на какой-то сложный танец. Прыжки, уклонения сменяют друг друга, как звенья одной цепи. Будто они давно репетировали это и лишь сейчас получили возможность выступить. Адалард движется плавно и гибко. Сиджасвальд рвано и порывисто». Расстояние между ними неумолимо сокращается, ад как-то ненавязчиво приближается, а Сиджи будто и не замечает этого. Чую, это станет его ошибкой. Мне остается только молиться, чтобы боги и дальше берегли его от ран, хотя они вряд ли слышат нас здесь. — Как старается! — неожиданно произносит в ухо призрак. — И все ради тебя! Я резко отскакиваю и расчеркиваю воздух огненной лентой. В сравнении с тем, что вытворяет Адалард, выглядит совсем не впечатляюще. Призрак становится неосязаемым и пропускает пламя сквозь себя. Обезображенное лицо искажает то ли оскал, то ли изобращенное подобие улыбки. «Все ради тебя», — повторяет жрица-отступница, некогда бывшая королевой. Двое мужчин сражаются. У меня было не так. Мне пришлось драться за своего мужчину с другой. И знаешь, я в итоге победила. Правда, это стоило мне души. Ненормальное отнять жизнь из-за ревности. Должно быть, она очень любила короля, раз решилась на такое. Я не оправдываю ее. Слишком длинный хвост неприятностей тянется за ее проступком. Мне жаль, — выдавливаю из себя я. Но Адалард не виноват в том, что с вами произошло. Мой отец тоже бросил маму и ушел, не знаю уж к другой женщине или просто в никуда. Не всем везет встретить своего человека. «Молчи!» Взвизгивает она. «Не бывать этому. Если меня лишили того, что принадлежит по праву, отобрать тоже у моего сына я не позволю. Только он может сесть на трон и править». «Да послушайте же, мы правда не хотим...» «Ложь!» Взвизгивает она. «Но я знаю, что с тобой делать. Ты...» Его слабое место. Именно ты его и сломаешь. Мне хочется оглянуться на Адаларда, но я боюсь отвести взгляд от призрака. Не думаю, что смогу оказать ей сопротивление. Конечно, из разговора с Сиджи с Вальдом стало ясно, что сейчас у нее мало сил. Да рисковать не хотелось. Неожиданно призрак растворяется в воздухе. Что? Куда? Я кручу головой, и тут слышу крик. Резко поворачиваюсь к Адаларду, и вижу, что он стоит над лежащим на земле Сиджисвальдом. Победил? «Раз ты не хочешь возвращаться по-хорошему», — рычит мой муж, «я притащу тебя домой по-плохому». Я медленно выдыхаю. Неужели все закончится хорошо? Не верится даже. Будто что что-то не так. И тут я понимаю, что... «Адалард!» — кричу я одновременно с призраком, появившимся напротив меня так, что принцы оказываются между нами. Ад вскидывает голову, поворачиваясь то ко мне, то к стоящей с другой стороны женщине. Не знаю как, но она в точности повторила мой голос. «Осторожнее!» — кричу я, а та вторит эхом. Она говорит, как я, но я здесь. Вот же ж, как она это делает, копирует меня. Она подделывает мой голос. Опять хором кричим мы. Я что, такая предсказуемая? Адалард крутит головой, не зная, что предпринять. Будь у него зрение, он с легкостью бы понял, кто настоящая угроза. Я настоящая, кричим мы. Эй, прекрати сейчас же, горгулий помет. Идентично. Даже интонация ругательства. В этот микс джесвальд с земли пытается атаковать ада тьмой, но тот резко пресекает выпад ударом по лицу. Оглушенный наследник падает, раскинув руки. Призрак дергается, но не издает ни звука. Я здесь, ад. Всхлипывает она моим голосом, и я вздрагиваю. «Давай вернемся домой. Прошу тебя». «Проклятье! Я бы и сама поверила!» «Нет, я настоящая!» «Не слушай ее!» — плача возражает призрак. «Она хочет обмануть тебя». Адалард поворачивается ко мне, не видит, не понимает, кому верить. По спине пробегает волна мурашек, когда я вглядываюсь в черноту некогда теплых золотистых глаз.